Глава девятнадцатая «Идите к императору!» – кивнул Фруассар в конец коридора. «Но я предупреждаю вас, он сейчас в очень плохом настроении». Только что было совещание министров. Эсквен Данмар опять поссорился с Гейбером Лалари. А решающий голос Ранвины Лаунденберка опять не прозвучал. «Он хранит нейтралитет». Все в напряжении, все нервничают. Еще бы, смена власти. Восхождение нового императора. Сейчас у заговорщиков отличный шанс. А потом все, возможность упущена. Дракон на престоле. Железная рука, которая держит власть. Прямо как его покойный отец. А сейчас я спешу. Мне нужно выполнить одно поручение. Если я не успею, могу попасть под горячую руку». Вот так за две минуты я узнала все свежие сплетни. Правда, имена министров мне ни о чем не говорили. Но ничего, может, я тоже однажды стану придворной интриганкой. Фруасар снова напустил на себя важный вид и поспешил скрыться за поворотом, оставляя меня в раздумьях и ощущении, что ситуация вышла из-под контроля. Я посмотрела на дверь, потом на коридор и выдохнула. Придется идти на поклон. Мой робкий стук в роскошной двери был встречен мрачным голосом «Войдите». Я осторожно открыла дверь и вошла, сразу почувствовав всю тяжесть атмосферы. Фроссар был прав. Хорошим настроением тут и не пахло. «Ваша матушка объявила голодовку. Она не станет есть, пока не увидит вас», произнесла я, стараясь говорить спокойно и уверенно. Император сидел в своем кресле. Его лицо было суровым и холодным, словно лед. Я знаю, ответил он коротко и спокойно. Мне уже донесли. Я сделала паузу, чтобы собраться с мыслями. Такое чувство, будто на нем ледяная броня. Я все понимаю, продолжила я уже смелее. Но ей может стать хуже. «Голод – это огромный стресс для организма, тем более, что она постоянно плачет. Это может вылиться в ухудшение». Внутри я мысленно добавила, «А я потом буду крайней». Но вслух произнесла лишь... «Я была бы очень признательна, если бы вы согласились ее навестить», произнесла я, застыв в ожидании ответа. «Нет», – произнес Алладар. «Просто так я приходить не буду. Я согласен прийти в случае, если ты...» Он задумался. Я же терпеливо ожидал ответа. Он смотрел на меня, словно думая, что с меня взять можно. А с меня брать нечего. У меня в этом мире ничего нет, кроме неприятностей. Но я не откажусь ими поделиться. Даже чаевые оставить могу».